Семена многих культур можно выращивать самим, как это зачастую делали в прошлом. Не будем пренебрегать старым сельским опытом. Как же выращивают семена? Начнем с самого массового овощного растения, с капусты. Нетрудно заметить, капуста в первый год жизни семян не дает. Они появляются лишь на второе лето, за что растение и относят к двулетним стало быть от семян до семян проходит два года в первый год капусту на семена выращивают так же как на еду кочаны убирают осенью с уборки и начинается отличие продовольственную капусту срубают семенную выдергивают с корнями качан это огромная разросшаяся почка в пазухах листьев кочерыги, заложены почки. Чтобы растение на будущий год зацвело и дало семена, на убранную семенную капусту требуется длительное воздействие пониженных температур 6-8 градусов. Только тогда в почках произойдут физиологические процессы, которые приведут к тому, что маленькие почки, заложенные в пазухах листьев, Погонит летом не листья, а цветочные стрелки. Три-четыре месяца должны храниться маточники, кочаны с кочерыгой и корнями, в подвале или погребе. Для поздних сортов этот срок еще дольше. Конечно, на маточники отобраны лучшие растения с ярко выраженными сортовыми признаками. Проверяли капусту и на болезни, нет ли на корнях килы, осматривали ее и на повреждения насекомыми, в частности капустной мухой, не попорчена ли нижняя часть кочерыги. В хранилище закладывают растения с двумя-тремя околокочанными листьями. Если оставить больше зеленых листьев, маточник загниет. Как хранить такие кочаны? Можно на полках и стеллажах, а можно и подвесить за кочерыгу к потолку. В подполе, где воздух более сухой, кочаны лучше обернуть газетной бумагой, так они меньше подсыхают. Срок воздействия пониженных температур прошел, а на дворе еще зима, значит хранение продолжается. Надо сделать все, чтобы маточники не подмерзли. Иначе они потом заболеют бактериозом и хороших семян не дадут. Повышенная температура тоже вредна. Кочаны растрескиваются, израстают. Лучшей температурой будет 2-3 градуса выше нуля. Не забудьте снимать с кочерыг остатки черешков. Иначе они подгниют и попортят кочерыгу. И вот, наконец, весна. Пора готовить маточники к посадке. Для этого кочерыгу вырезают из кочана, подчищают от гнили. В грунт маточники высаживают в конце апреля. Участок выбирает светлый, теплый, удобренный с осени. Когда семена созреют в стручках, семенники срезают, подсушивают, затем обмолачивают. Семена хранят в бумажных пакетах. Поскольку разные сорта капусты легко переопыляются и в условиях одного огорода создать пространственную изоляцию невозможно,